Глава сорок седьмая. «Я что?» Не поверил я своему ушам в упор, уставившись на Наилина. «Ты знаешь, как это называется?» «Знаю». Последовал саркастичный ответ. «Спасение адептов от твоей буйной фантазии. И можешь даже не спорить. До конца учебы ты отстранена от занятий по этому предмету. Никаких больше порталов. Ни на практике, ни в теории. Я чуть не посидел, когда искал тебя. Я критически оглядел своего чересчур наглого жениха. Седым он не выглядел. Да и слишком уставшим тоже. «Меня киса нашла. Я вспомнила, что рассказывали главы моих кланов». «И скажи за это спасибо», — отрезала Нейлин. «Без нее мы могли бы не вытянуть этот портал в магическом мире. Это ж надо было додуматься, закинуть всю группу в карман мироздания. Знаешь, как хорошо не спрятаны ото всех, включая драконов». «Я тут при чем?» — я. «Ты как будто меня во всем обвиняешь». «А кого же еще?» — удивился Нейлин. «Кто построил портал и закладывал координаты?» «Да мне-то откуда было знать, куда они приведут». — А ты вспомни, о чём думала, пока чертила пентаграмму. — О чём думала, о чём думала? Хотела побыть в тишине и покое, подальше от Академии. — Упс. — Ты хочешь сказать, что кто-то всего лишь исполнил моё желание? Ошалела, уточнила я. — Не кто-то, а ты сама. Сил хватило, дури тоже. — Ольга. Небольшая симпатичная вазочка пролетела мимо пригнувшегося на Элина и разбилась о стену напротив. Осколки весело рассыпались по ковру на полу. — В следующий раз брошу что-нибудь посущественней. Пригрозила я угрюмо. «Учить надо нормально. Нам никто никогда не рассказывал, что мысли и желания могут повлиять на заклинание Ладно, артефакторика и зелье варенье. Там это хоть понятно и, возможно, предсказуемо. Но построение порталов тут при чем? «У других раз ни при чем. А у драконов все играет роль. Если ты помнишь о том, что ты дракон, преподаватели узнали не так уж и давно». «Угу, ясно, понятно. Сама дура виновата, как обычно. Чуть что-то к я. Кто же еще?» Не на же магической защиты. Кто такой Зартан? Сменил я тему. И почему он остался в Академии? Представитель редкой расы из дальнего мира. Шартак. Так называется мужчина его расы. А женщина? Их нет. Там что-то типа питомника для мужчин. Повзрослев, в Шартаке уходят в другие миры и уже там ищут себе жен среди представительниц разных рас. А так как они отлично разбираются в ядах и знают едва ли не всю флору разных миров, то становятся алхимиками при дворах могущественных правителей. Вот как раз при дворе одного такого правителя я познакомился с Зартаном много лет назад. В академии он будет преподавать. Яды? В том числе. Не бледней ты так. Никто не заставляет адептов травиться настойками Зартака. Но вам нужно расширить свое образование. У нас на следующей неделе выпускные. Начала была я. Потом до меня дошло. Погоди, ты намекаешь, что? Верно. Удовлетворенно улыбнулся Наэлин. «Я изменил вашу программу на выпускной год. Учиться. Будете все учиться. Долго, много. Никаких легких перездач. Никаких повторений того, что было изучено за эти годы в ущерб программе. Только новые знания». Я застонала, не сдерживаясь. Громко, с чувством. Еще один год учебы. Целый год. Мучений и издевательств. «Ты выйдешь за меня». «Что?» «Ты выйдешь за меня». «Наэлин, о чем ты вообще говоришь? Причем тут это? Мы должны будем год учиться. Я свихнусь дополнительными занятиями». То есть ответ «да». «Нейлин, ты меня слышишь?» «Ты моя невеста. Следующая неделя последняя в этом году. Сдашь экзамены можно играть свадьбу». Этот гад упорно не желал слышать, о чем я говорила. Свадьба. Вот что ему было важно. Не мое психическое состояние, не год учебы. Нормальный, обычный. Без повторов изученного. Свадьба. Обойдешься. Огрызнулась я расстроена. Ты ж потом запрешь меня где-нибудь навеки вечные. «Тебя запрешь», – фыркнул Нейлин. Да из твоей буйной магии этот год как минимум ты должна будешь доучиться. И вообще я не понимаю твоей реакции. Разве не ты утверждала, что пришла сюда учиться? Я даю такую возможность, что не так. Все. Вскрикнула я. У нас была утверждена программа. Я рассчитывала доучиться по ней. И между прочим, не одна я. Думаешь, мало адептов здесь не тянет программу? Мы хотели весь этот год работать над своими косяками. А получим год нового материала. Ты еще программу не видел, а уже стонешь. Подделал меня на Элен. Ответь лучше на вопрос о свадьбе. «А тебе нужен мой ответ?» Раздраженно огрызнулась я. «Ты же все равно меня под венец потащишь, не спросив желания». «Сейчас спрашиваю». «Да, выйду я за тебя. Год, год учебы». Этот гад довольно рассмеялся.